Глава, двадцать Как и говорил Атикус, понемногу все уладилось. До середины октября все в Мейкомбе шло, как обычно. Только с двумя горожанами случилось два незначительных происшествия. Нет, три. И прямо они нас, Финчи, не касались, но немножко все-таки касались. Первое. Мистер Боб Юэлл получил и почти сразу потерял работу. В 30-е годы это был единственный случай. Я никогда не слыхала, чтобы еще кого-нибудь кроме него уволили с общественных работ за лень. Короткая вспышка славы породила еще более короткую вспышку усердия, но его работа длилась не дольше его известности. Очень скоро о нем забыли так же, как и о Томе Робинсоне. Теперь он опять стал аккуратно каждую неделю являться за пособием и, получая чек, угрюмо ворчал что-то насчет разных ублюдков, которые воображают, будто управляют городом, а честному человеку не дают заработать на жизнь. Рут Джонс, которая выдавала пособие, рассказывала, мистер Юэлл прямо говорил, будто Атикус отнял у него работу. Она совсем расстроилась, даже пошла к Атикусу в контору и все ему рассказала. Атикус сказал, пускай мисс Рут не волнуется. Если Боб Юэл желает обсудить это с ним, дорога в контору ему известна. Второе происшествие случилось с судьей Тейлором. Судья Тейлор не посещал воскресную вечернюю службу, а миссис Тейлор посещала. В воскресные вечера судья Тейлор с наслаждением проводил один в своем большом доме. Он уютно устраивался в кабинете и читал записки Боба Тейлора, с которым он хоть и не состоял в родстве, но очень был бы рад состоять. В один из таких вечеров судья упивался витиеватым стилем и цветистыми метафорами и вдруг услышал какое-то противное царапанье. — Пшла вон! — приказал судья своей разжиревшей дворняге по имени Энн Тейлор. Но никакой собаки в комнате не было. Царапанье доносилось откуда-то со стороны кухни. Судья Тейлор, тяжело ступая, пошел к черному ходу, чтобы выпустить Энн. И оказалось, дверь веранды качается, будто ее только что распахнули. Какая-то тень мелькнула за углом, но кто это, судья не разобрал. Когда миссис Тейлор вернулась из церкви, муж сидел в кресле погруженный в записки боба тейлора а на коленях у него лежал дробовик третье происшествие случилось с элен робинсон вдовой тома если мистера юэла забыли как тома робинсона то и тома робинсона забыли как когда то страшил рэдли но мистер Лингдис, у которого работал том не забыл его мистер Лингдис взял на работу элен она ему была даже не нужна но он сказал у него на душе уж очень тяжко скверно все получилось я так и не поняла кто же присматривает за детьми элен пока ее нет дома кылпурния говорила элен тяжело ей каждый день приходится делать крюк лишнюю милю чтобы обойти юэлов в первый раз она пошла мимо их дома а они стали швырять в нее, чем попало. Мистер Лингдис заметил, что она каждое утро приходит не с той стороны и, в конце концов, допытался у нее, почему. «Это ничего, сэр, мистер Линг, вы, пожалуйста, не беспокойтесь», спросила его Эллен. «Черта с два», — сказал мистер Линг. Он велел ей после работы прийти к нему в магазин. Она пришла и мистер Линк запер магазин, нахлобучил шляпу и пошел ее провожать. Он повел Эллен короткой дорогой мимо Юэлов. На обратном пути он остановился у их развалившихся ворот. «Юэл!» — крикнул он. «Эй, Юэл!» Из окон всегда глазели бесчисленные Юэлы-младшие, но сейчас не видно было ни души. «Знаю я вас! Все попрятались! Лежите на полу!» «Так вот, имей в виду, Боб Юэл, если я еще хоть раз услышу, что ты не даешь моей Элен ходить этой дорогой, ты у меня мигом попадешь за решетку! Так и знай!» Мистер Линк сплюнул и пошел домой. На следующее утро Элен пошла на работу короткой дорогой. Никто в нее ничем не швырял. Но когда она миновала дом Юэлов, она обернулась и увидела, что мистер Юэл идет за ней. Она пошла дальше, а он все не отставал и дошел с ней до самого дома мистера Линка Диза. И всю дорогу он в полголоса ругался всякими словами. Она совсем перепугалась и позвонила мистеру Линку Дизу в магазин, который был неподалеку от дома. Мистер Линк вышел из магазина, И видит. Мистер Юэлл облокотился на его забор. — Чего вытаращился на меня, Лингдис, будто я невидаль какая? Я не лезу к тебе в дом. — Во-первых, не висни на моем заборе, ты, вонючий отродье. Мне не по карману красить его заново. Во-вторых, держись подальше от моей кухарки, не то пойдешь под суд за посягательство на женскую честь. — Я ее пальцем не тронул, Лингдис, Охота была связываться с черномазой. А для этого и трогать не надо. Хватит того, что ты ее напугал. А если за словесное оскорбление под замок не сажают, я тебя притяну по закону об оскорблении женщины, так что убирайся с глаз долой. Лучше ты ее не трогай. Со мной шутки плохи. Мистер Юэлл, видно, понял, что это не шутки. Эллен больше на него не жаловалась. «Не нравится мне это, Атикус. Очень не нравится!» — отозвалась об этих событиях тетя Александра. «Этот Юэл, видно, затаил злобу на всех, кто связан с тем делом. Такие люди ужасно мстительны. Я только не понимаю, почему он не успокоился после суда. Он же своего добился!» «А я, кажется, понимаю», — сказал Атикус. В глубине души он, наверное, сознает, что мало кто в Мейкомбе поверил их смыелой россказня. Он-то думал оказаться героем. А что получилось? Ладно, негра мы осудим. А ты, голубчик, убирайся-ка обратно на свалку. Но теперь он как будто свел счеты со всеми, так что он должен бы быть доволен. Вот погода переменится, и он тоже успокоится. Но зачем он забрался к Джону Тейлору? Он, видно, не знал, что Джон дома, а то бы не полез. По воскресеньям вечерами у Джона свет горит только в кабинете и на парадном крыльце. «Мы ведь не знаем наверняка, что это Боб Юэлл забрался к Тейлору», — сказал Атикус. «Хотя я догадываюсь, в чем дело. Я обличил его во лжи, а Джон выставил его дураком». Во время, пока Юэл давал показания, я боялся взглянуть на Джона, боялся, что не удержусь от смеха. Джон смотрел на него такими глазами, словно увидел цыпленка о трех ногах или квадратное яйцо. Так что ты меня не уверяй, будто судьи не пытаются влиять на присяжных. Атикус усмехнулся. К концу октября наша жизнь вошла в привычную колею. Школа, игры, уроки. Джиму, видно, удалось выкинуть из головы то, что он хотел забыть. А наши одноклассники милостиво позволили нам забыть о странностях нашего отца. Сесил Джейкобс один раз спросил меня, может, Атикус радикал? Я спросила Атикуса, и это его так насмешило, я даже обиделась. Но он сказал, это он не надо мной смеется. Скажи Сесилу, что я такой же радикал, как дядюшка Римус. Тетя Александра процветала. Мисс Моди, видно, одним махом заткнула рот всему миссионерскому обществу, и тетя опять там всем заправляла. Угощения ее стали еще восхитительнее. Из рассказов мисс Мэри Уэйзер я еще больше узнала про жизнь несчастных мрунов. Они совсем не знают семейных уз, все племя — одна большая семья. У ребенка столько отцов, сколько в селении мужчин, и столько матерей, сколько женщин. Граймс Эверетт прямо из сил выбивается, хочет научить их уму-разуму, и ему никак не обойтись без наших молитв». Мейкомп опять стал самим собой. «Он теперь совсем такой же, как в прошлом году и в позапрошлом» если не считать двух небольших перемен во-первых из витрин и сокон автомашин исчезли плакатики Национальной администрации Возрождения промышленности Мы вносим свою лепту. Я спросила Атикуса, почему их сняли. И он сказал: Навп скончалась. Я спросила, кто ее убил, и он сказал: Девять старцев. Национальная администрация возрождения промышленности – одно из управлений, созданных президентом Рузвельтом после кризиса 1929-1930-х годов. Против мер, проводимых Рузвельтом, выступал в частности Верховный суд, состоящий из девяти членов, выбираемых пожизненно. Вторая перемена в Мейкомбе не имела государственного значения. Прежде, канун Дня Всех Святых, в Мейкомбе праздновали как придется. Ребята развлекались кто как умел, и если одному вздумается куда-нибудь что-нибудь взгромоздить, ну, например, легкую коляску на крышу платной городской конюшни, в помощниках недостатка не было. Но родители решили, что в прошлом году, когда нарушен был покой мисс Тутси и мисс Фрутти, дело зашло уж слишком далеко. Сестры Барбер, Мистуци и мис Фрутти были старые девы, и жили они в единственном на весь мейкомб доме с подвалом. Про них говорили, будто они из республиканцев, ведь они переселились к нам из Клентона, штат Алабама, в 1911 году. Их привычки всех нас удивляли, и никто не понимал, зачем им понадобился подвал, но он им понадобился и был вырыт и остаток жизни они только и делали, что гоняли оттуда все новые поколения юных мейкомпцев. Мало того, что по своим привычкам Мистутти и Мисс Фрутти, на самом деле их звали Сара и Фрэнсис, были ямки, они были еще и глухие. Мисс Тутси не признавалась в этом и жила в мире безмолвия. Но Мисс Фрутти была очень любопытная и завела себе слуховую трубку – Такую большую, что Джим сказал, это граммофонная труба. Ребята все это знали и помнили. День всех святых был уже на носу. И вот несколько озорников дождались, пока обе мисс Барбер уснули крепким сном, пробрались к ним в гостиную. Во всем городе на ночь забирались одни только Редли, И потихоньку перетаскали оттуда в подвал всю мебель. Свое участие в этой вылазке я решительно отрицаю. «Я их слышала!» — этот вопль разбудил ни свет ни заря соседи Мистути и Мисс Фрутти. «Грузовик подъехал к самым дверям! Они топали, как лошади! Теперь они, наверное, уже в Новом Орлеане!» Мисс Фруцци была уверена, что их мебель похитили бродячие торговцы мехом, которые два дня назад проезжали через Мейкомп. Они такие черные, — говорила она, — сирийцы. Был вызван мистер Гектейт. Он осмотрел место происшествия и сказал, это работали свои, мейкомпские. Мистутти сказала, мейкомпских она всегда по говору узнает, а ночью у них в гостиной разговаривали не по-мейкомпски. Мистутти требовала ищеек, на меньшее она не согласна и мистеру Тейту пришлось отшагать за ними десять миль. Мистер Тейт пустил собак по следу, а они от парадного крыльца сразу же кинулись вокруг дома и стали лаять на дверь, ведущую в подвал. Три раза мистер Тейт подводил их к парадному крыльцу и отпускал. И все три раза они бежали к подвалу. Тогда он, наконец, догадался. К полудню никто из ребят уже не появлялся на улице босиком и никто не снимал башмаков, пока собак не увели. И вот мейкомпские леди решили. В этом году все будет по-другому. Школьный зал будет открыт. Взрослым покажут живые картины, а для детей будут разные забавы. Лови яблоко, помадка на веревочке, поймай осла за хвост. Кроме того, за лучший самодельный костюм для маскарада будет выдан приз. 25. Мы с Джимом взвыли. Не то, чтобы мы собирались что-нибудь такое учинить. Дело в принципе. Джим считал, он все равно уже слишком взрослый для Дня Всех Святых. Он сказал, его в этот вечер в школу не заманишь. Ну и ладно, решила я. Меня проводит Атикус. Но скоро я узнала, что в этот вечер буду представлять на сцене. Миссис Грейс Мэри Уэйзер придумала удивительно оригинальную живую картину под названием «Округ Мейкомп Адастра Пер Аспера». И я буду представлять окорок. Миссис Мэри Уэйзер здесь не точно передает, а далее и не точно переводит известное латинское изречение «Пер Аспера Адастра» через тернии к звездам. Она решила, это будет восхитительно, если дети в костюмах изобразят сельскохозяйственную продукцию нашего округа. Сесила Джейкобса нарядят коровой. Из Эгнис Бун выйдет прелестная восковая фасоль. Еще кто-нибудь будет земляным орехом и еще много-много всего, пока не иссякнут воображение миссис Мэри Уэйзер и запас детей. Как я поняла на двух репетициях, От нас только и требовалось выйти слева из-за сцены и два миссис Мэри Уэйзер нас назовет. Она была не только автор, но и ведущая. Вот она выкрикнет «Окорок!» Значит, мне выходить. А под конец мы все торжественно споем «Мейкомп, Мейкомп, тебе верны навеки» и миссис Мэри Уэйзер развернет флаг нашего штата. Мой костюм нетрудно было придумать. У миссис Креншоу городской портнихе было ничуть не меньше воображения, чем у миссис Мэри Уэйзер. Миссис Креншоу взяла проволочную сетку и согнула ее в форме копченого окорока. Обтянула сетку коричневой материи и раскрасила, как окорок. Я присяду, и кто-нибудь на меня сверху эту штуковину нахлобучит. Она доходила мне почти до коленей. Миссис Креншоу заботливо прорезала для меня два глазка. Она очень хорошо все сделала. Джим сказал, «Я настоящий окорок с ногами». Правда, были тут и кое-какие неудобства. В костюме было жарко, тесно, и нос не почешешь, и никак не вылезешь без посторонней помощи. Я думала, когда наступит День всех святых, вся наша семья придет смотреть, как я представляю. Но меня ждало разочарование. Атикус очень старался меня не обидеть, И все-таки сказал, он сегодня очень устал, и ему не под силу смотреть живые картины. Он целую неделю провел в Монтгомери и вернулся только под вечер. Но если я попрошу Джима, надо полагать, Джим меня проводит. Тетя Александра сказала, ей просто необходимо пораньше лечь. Она весь день украшала сцену и совсем измучилась. И вдруг она замолчала на полуслове. Опять открыла рот, хотела что-то сказать, но так и не сказала. «Тетя, что с вами?» — спросила я. «Нет-нет, ничего», — сказала она. «Что-то у меня мороз по коже». Уж не знаю, что это вдруг на нее нашло, но она сразу встряхнулась и предложила мне устроить в гостиной домашний просмотр. Джим втиснул меня в костюм, встал в дверях гостиной, выкрикнул «Окорок!» точь-в-точь, точь, как миссис Мэри Уэйзер. И я прошествовала в гостиную. Атикус и тетя Александра были в восторге. Потом я пошла в кухню и покрасовалась перед Колпурней, И она сказала на меня любо поглядеть. Я хотела сбегать показаться мисс Моди, но Джим сказал, она, наверное, все равно будет на представлении. Теперь уже не важно, пойдут они или нет. И Джим сказал, он меня проводит. Так началось наше с ним самое долгое путешествие.